Лише Нобил. Домбилл начал зад-вперед расхаживать по гостиной, я же закурил, обдумывая мельчайшие детали операции. Зазвонил телефон, я снял трубку. — Мистер Уоллес? — спросил женский голос. — Да, это я. Кто у телефона? — Секретарь мистера Валински. Он хотел бы побеседовать с вами. Не могли бы вы приехать в отель «Спениш в пять часов? «Я встречу вас в холле и провожу в номер». Щелчок и частые гудки сказали мне, что на том конце провода положили трубку. Там даже не пожелали узнать, соглашусь я или нет. Голос был довольно жесткий, с нотками металла, и не давал ни малейшего представления о возрасте говорившей. Я тоже повесил трубку и, помолчав, в двух словах поведал Биллу о случившемся». Он только присвистнул в ответ. «Мы оба прекрасно знали, что такое отель Spanish Bay, самый престижный на восточном побережье. Ты пойдешь?» «Пойду», — твердо сказал я. Без нескольких минут пять я уже входил в богато обставленный вестибюль отеля. Секретарша Валински ждала меня возле столика дежурного партья. Она была высокого роста, с изумрудными глазами и волосами цвета вороньего крыла. Красавицей я бы ее не назвал, но когда женщина держится с таким опломбом, мне всегда кажется, что я попал на сеанс гипноза и даже воспринимаю исходящие от нее волны. Она была в белом костюме, и я сразу же обратил внимание на ее потрясающую юбку. Глаза мужчин всегда обращены немного вниз». Но эта юбка выглядела на миллион. Подняв в приветственном жесте красивую руку, она пошла мне навстречу. «Мистер Уоллес?» «Я просто Сандра Тек». «Привет, Сандра», — сказал я, любуясь ее потрясающей фигурой. Здесь было все, что только мог пожелать мужчина. Высокая грудь, узкая талия, великолепные бедра и, конечно, длинные ноги. «Вы хотели меня видеть?» «С вами желает побеседовать мистер Валинский. Должна дать совет. Будьте с ним предупредительны, мистер Уоллес». Она задумчиво посмотрела на меня. «Это всесильный человек». И, повернувшись, направилась впереди меня к лифту. Поднявшись на шестой этаж, мы вышли в длинный коридор, где Сандра, помедлив около одной двери, вставила в замок ключ. «Будьте очень предупредительны», — прошептала она и, открыв дверь, отступила в сторону, пропуская меня в большую комнату с балконом. «Мистер Валинский, пришел мистер Уоллес», — громко сказала секретарша и, обратившись в мою сторону, шепнула. «Он на балконе». «Мы пересекли роскошно обставленную комнату, в которой я заметил еще боковые двери». и вышли на балкон, откуда открывался вид на золотой пляж. Джо Валенский стоял, облокотившись на перила. При моем появлении он обернулся и сделал шаг навстречу. Его вид удивил меня. Я рассчитывал встретить высокого мужчину с грозным лицом гангстера-вымогателя, но мои ожидания не оправдались. Передо мной, улыбаясь стоял невысокий толстячок, который ничем не выделялся бы среди финансовых акул «Парадис Сити». Излишняя полнота, лысина, хороший загар. Правда, костюм у него был замечательный. Шитый отличным портным, он, по возможности, скрывал недостатки этой фигуры, а шелковая кремовая рубашка и клубный галстук делали его неприятную физиономию не слишком отталкивающей. Хотя небольшой нос, широкий, почти без губы и рот – и широко расставленные серовато-зеленые глаза могли бы производить достаточно отталкивающее впечатление. Еще я успел рассмотреть на его ногах сандалии от Гуччи, подобранные в тон костюму. «Очень рад, что вы согласились прийти, мистер Уоллес», — просто сказал гангстер, протягивая мне руку. Пожатие было крепким, но не слишком сердечным. «Давайте присядем». — Похоже, снова будет дождь. Он подошел к столу, сел в стоящее рядом кресло и указал мне на другое напротив. Все это время он непрерывно следил за мной, и я видел, что его взгляд фиксирует малейшие детали. — Кофе, — предложил он, — для крепких напитков еще рановато. — Спасибо, я не хочу. — Может быть, чай? — Спасибо не стоит. Он поднял свои тучные плечи, как хотите. Тогда давайте поговорим. У меня мало времени. Думаю, вы тоже заняты. Не будем отвлекать друг друга от дел. Я молча ждал. Валинский закинул ногу на ногу. Я хочу выразить вам искреннее сочувствие по поводу гибели мисс Лонг. Поверьте, эта дьявольская работа была проделана без моего ведома и тем более без моей санкции. Человек, совершивший эту подлость, иногда... Используется со мной на побегушках. Но это безмозглое существо, за деньги готово на все. Когда его вызвал и стал расспрашивать, он признался, что сделал это за пять тысяч долларов. Он сказал, что поделил эти деньги с Хэнком Сэнди, который выполнял чье-то поручение, и он даже не знает, чье. Я нажал на него, и он сообщил, что это была вендетта. Я внимательно слушал. Мой мозг быстро высветил сцену в банке, когда Анжела Торринс прошипела мне. «Ты еще пожалеешь об этом? Клянусь Богом, пожалеешь!» Неужели это она дала Хэнку пять тысяч, чтобы изуродовать Сьюзи? «Мистер Уоллес, вы...» «Свели счеты с Хэнком Сэндли. Я свел счеты с непосредственным исполнителем. Этого человека уже нет среди живых. Я руковожу организацией, члены которой умеют выполнять такую работу очень аккуратно и без шума. Что касается Сэнди, он на меня больше не работает. Если хотите, он тоже исчезнет. Это доставит вам удовольствие?» Вы хотите сказать, что стоит вам только шевельнуть пальцем, и Хэнка Сэнди не будет? Вы облекли, мистер Уоллес, мои слова в очень грубую форму. Но, в общем, это так. Короче, вы хотите этого? Неважно, пусть живет. У вас доброе сердце, мистер Уоллес. Если бы кто-нибудь проделал такое с близкой мне женщиной, я бы не простил. «Пусть живет», — повторил я. Но его жизнь теперь будет состоять только из несчастий. Он не будет ей рад, уверяю вас. — Не сомневаюсь, — кивнул он. Вошла Сандра с кофейником и чашками на подносе, поставила все на стол, разлила кофе по чашкам и удалилась. Ее присутствие действовало на меня возбуждающе, и мне стоило большого труда не повернуться в кресле, чтобы проследить Затем, как она, покачивая бедрами, выходит из комнаты. Черт возьми, я никогда не верил в гипноз. Валинский почувствовал мое настроение. Очень полезная девушка, заметил он с добродушной улыбкой. Когда-то со мной работал ее отец, он погиб, и я взял ее к себе секретаршей и ни разу не пожалел об этом. Девочка просто незаменима. Я промолчал. Болинский потягивал кофе, я же к своему не притрагивался. «Теперь, мистер Уоллес, давайте подведем итог. Я надеюсь, что вы удовлетворены. Во всяком случае, мне бы хотелось на это надеяться. Судьбу Сэнди я передаю в ваши руки. Я понимаю, что, разрушив клуб Хенка, вы отдались охватившему вас чувству мести. Однако...» Если в таком тихом городе бомбы станут взрываться слишком часто, это станет отпугивать богатых туристов и бизнесменов, приезжающих сюда на отдых. А это может плохо отразиться на моих делах и делах моей организации. Лично я имею дело только с богатыми клиентами. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, убедительная просьба. Больше никаких бомб. Я хочу предостеречь вас от возможных соблазнов, которые навлекли бы на вашу голову множество неприятностей. Прошу в дальнейшем обходиться без таких шумных дел. Он улыбнулся добрейшей улыбкой. Я вдруг почувствовал отвращение, как если бы передо мной сидела и улыбалась гремучая змея. Вы, по-видимому, знаете, что я представляю организацию, действующую во всем мире, и поэтому советую внимательно подумать о моих словах. Других предупреждений не будет, вы поняли? Я поднялся. Я понял вас, мистер Валинский. Повернулся через левое плечо и, не сказав больше ни слова, почти строевым шагом вышел с балкона в гостиную. Сандра поджидала меня там». Она направилась к двери и немного помедлила, положив свои длинные пальцы на дверную ручку. Мы посмотрели друг на друга. Ни одну женщину мира нельзя было сравнить с ней. Но я никогда не смог бы полюбить ее так, как любил Сюзи. В зеленых глазах Сандры горел вызов, опасный, вербующий взгляд. Он манил и обещал, он уносил в невероятные дали. Ему трудно было противиться. Тело этой девушки, ее невероятная чувственность, ее уверенность в своей неповторимости, все это было доведено до предела, за которым была пропасть. Такая женщина была способна на страшные поступки. Она открыла дверь, и когда я проходил мимо, вдруг раздался ее шепот. Сегодня вечером в одиннадцать в ресторане три краба.